«А, войдите!» Вместо того, чтобы войти, посетитель только приотворил дверь, и в комнату просунулась рука, окрашенная в блестящую зеленую краску, и принялась делать знаки кузнецу. О, -о, «О, да ведь это папаша Лорио, образец для всех красильщиков! Входите же, входите! Да входите же без церемоний!» «Не могу, брат! Я весь в краске, с ног до головы!» Я выкрашу в зеленый цвет весь пол госпожи Франсуа. Тем лучше, он будет похож на лук, а я обожаю деревню. Бешу, так Агриколь. мне срочно нужно с вами поговорить. Поговорить? Не о том ли, господине, что шпионит за нашим домом? Успокойтесь, да какое нам до него дело? Нет нет, нет, нет, нет, мне кажется, он ушел Или в тумане, его не видно Нет, нет, я не за этим Выйдите-ка Дело очень важное Дело, касающееся вас одного Меня? Ха, что бы это могло быть? Да иди же, узнай Да? Ну ладно, матушка Стоп. Ну, черт меня побери, если я что-нибудь тут понимаю Агриколь возвратился минут через пять. Лицо его было бледно и взволновано, глаза полны слез, руки дрожали, но общее выражение было счастливое и необыкновенно растроганное. Зрение Франсуазы настолько ослабело, что она не заметила перемены в лице сына, который замер, стоя в дверях. Ну, что там такое, дитя мое? Агриколь, что случилось? От чего ты так бледен? Матушка, случилось нечто, что вас очень удивит. Только обещайте, что вы будете благоразумны. Ну что ты хочешь сказать? Как ты дрожишь? Посмотри-ка на меня. Горбунь, я права, ты страшно бледен. Что случилось? Ты меня пугаешь? Не бойтесь, напротив. Это большое счастье. Но прошу вас еще раз, постарайтесь быть благоразумной. Слишком большая радость бывает столь же гибельной, как и горе. Ну, говори же. Говорил я вам, что отец скоро вернется. Твой отец...